Ну в известном смысле ее презрение к матери превосходило ненависть к отцу. В свои 12 лет Синтия уже прекрасно понимала, что мать могла и обязана была обратиться за помощью, что ее бездействию не может быть прощения. Будучи уже в детстве умной и расчетливой, Синтия на время подавила в себе ярость, на карту было поставлено ее будущее. У нее уже были амбициозные планы, и для их осуществления родители ей были необходимы, вернее, их деньги и связи. Поэтому с тех пор на людях она вела себя как примерная, иногда даже как нежная дочь. Без посторонних же практически не разговаривала с родителями. Она видела, что отец легко поддается на ее обман. Ему важнее всего было как его семья выглядит в глазах окружающих. Да и мать вела себя так, словно все было в полном порядке. Стоило одному из родителей попытаться что-нибудь ей запретить, Синтия скрещивала на груди руки и напускала на себя холод. Она научилась одним взглядом ставить их на место, как бы говоря, я знаю, что вы со мной сделали, и вы знаете тоже. Хотите, чтобы узнал кто-нибудь еще? Выбор за вами. Такие молчаливые угрозы, игра на их страхи, чувстве вины и трусости, срабатывали безотказно. Выдержав на себе ее немигающий взгляд лишь несколько секунд, Густав Эрнст ломался под его тяжестью и сдавался, бормоча под нос. Даже не знаю, что мне с тобой делать. элинор же обыкновенно лишь беспомощно пожимала плечами. А самая большая размолвка между ними произошла два года спустя, когда встал вопрос о дальнейшем образовании Синтии. И начальную, и среднюю школу она закончила в Майами с очень хорошими отметками. Затем, как запланировали Густав и Эленор Эрнст, она должна была пойти в престижную частную школу Renstrom Everglades в Coral Gables. Но у 14-летней Синтии Было на этот счет особое мнение. Когда с ее оформлением в Рэнсом Эверглейдс было уже практически улажено, она объявила, что будет учиться в Пайнкрест, в школе-интернате в Форт Лодердейл, то есть в 40 километрах от Майами. Она самостоятельно подала туда заявление и была принята. Густава это вывело из себя. «Ты нарочно пошла против нашей воли», — сказал он в тот же вечер за ужином. «А если бы мы выбрали для тебя пайн крест, ты бы заявила, что пойдешь в Эверглейдс?» Элинор слушала молча, наперед зная, что дочь, как всегда, держит в споре верх. Так и вышло. Стоило Синтие пустить в ход свой безотказный метод. Она сидела за столом, но не притрагивалась к еде, а только сверлила отца глазами, излучавшими абсолютную власть. И так до тех пор, пока он не отбросил в отчаянии вилку и не сказал «а, к дьяволу!» «Делай, как тебе заблагорассудится!» Синтия кивнула, встала из-за стола и ушла к себе в комнату. Четыре года спустя, когда Синтие предстоял выбор колледжа, все повторилось. В 18 лет она превратилась в красивую и весьма житейски искушенную молодую леди. Синтия прекрасно знала, как мечтает мать, чтобы она продолжала образование в ее собственный Alma Mater элитарном колледже Смита в Нордгэмстоне, штат Массачусетс. И все четыре года она позволяла Эллинор думать, что так оно и будет». У Синтии действительно были отменные шансы поступить. Она закончила школу Пайнкрест с отличием, удостоившись грамоты национального школьного общества. К тому же колледж Смита регулярно получал от эленор существенные дотации, что официально было не в счет, но тем не менее учитывалось. И вот на домашний адрес Эрнстов пришло письмо с уведомлением, что Синтия зачислена студенткой колледжа Смит. Эленор поспешила вскрыть его и сразу же позвонила Синтии в интернат, чтобы сообщить радостную новость. «Да я и не сомневалась, что они меня примут».